Глава 32. Жанна очнулась и мутным взглядом обвела помещение, в котором находилась. Ей не сразу удалось вспомнить, где она и что произошло. Мучителя поблизости не было. Видимо, он решил прогуляться перед продолжением пытки, не рассчитывая, что его жертва так скоро придет в себя. Графиня попыталась освободиться, но веревки крепко держали ее измученное тело. Что же делать? Женщина посмотрела по сторонам, и возле подобия стула, к которому была привязана, увидела осколок разбитой бутылки с острыми краями. В голове тотчас родился план побега. Нужно было действовать быстро. Раскачавшись, она вместе со стулом упала на холодные плиты, до того пыльные, что сразу почти погрузилась в цвинцовую грязь, и, работая ногами, стала приближаться к осколку. Ей удалось положить на него веревку, стягивающую руки, и она яростно принялась тереть ее обострые края. Вскоре веревка поддалась. Освободив руки, Жена размяла затекшие пальцы и развязала ноги. Теперь она была свободна, как ветер. Но преступник наверняка находился где-то неподалеку, и женщина решила поторопиться. Приводить себя в порядок было некогда. Не тратя ни секунды, Жанна подбежала к высокому готическому окну, намереваясь залезть на подоконник и выпрыгнуть на улицу. Но железные решетки не иссушило время. Ей пришлось искать другой способ сбежать из импровизированной тюрьмы. Вспомнив, что в старых часовнях обязательно должны быть подземелья, графиня принялась обшаривать пол настолько тщательно, насколько это позволяло сделать лунный свет, пробивавшийся в окна, на которых паук вместо занавесей давно сплел искусную паутину. К счастью, бедняжке удалось достичь цели. Она обнаружила кольцо в каменных плитах и потянула на себя. Плита отодвинулась и Жанна нырнула в узкий лаз. Оказавшись в подземелье, женщина чуть не задохнулась от смрада, который шел именно отсюда. Графиня почти побежала по коридору, пригибаясь, чтобы не задеть потолок. В кромешной тьме она ничего не видела. не усиливалось, и вскоре ее ноги погрузились в вязкую жижу. Она не сразу поняла, что путь ей преградила гора трупов, многие из которых уже разложились. Вероятно, сюда, со всего Лондона, свозили тела несчастных, найденных на улице. Пробираясь через груду мертвецов, Жанна отыскала выход — маленькую деревянную дверцу. И, выскочив на улицу, вдохнула полной грудью. Графиня испачкалась в страшной жиже, ее вырвала прямо на влажную землю. Она оглянулась по сторонам, ища путь к спасению, но ничего не увидела, кроме мирно протекавшей поодаль темзы, казавшейся угольной в свете луны. На другом берегу светились огни Лондона. Как же до него добраться? Спотыкаясь о камне и коряге, Жанна зашагала к воде и, дойдя до нее, начала черпать пригоршни и яростно тереть тело и одежду. Это плохо помогало неподалеку от берега графиня заметила какой-то темный предмет и, лишь приблизившись, поняла — это рыбацкая лодка. Может быть, ей дан шанс спастись? Оттолкнув ее от берега, женщина попыталась грести одним дряхлым веслом, но без сноровки ничего не вышло. Увидев бегущего к воде Детрана, бедняжка стала грести еще яростнее, но он одним прыжком догнал утлое суденышко и вцепившись в локоть своей жертвы стащил ее в воду ну будьте благоразумны графиня прошипел убийца теперь вам нужно вымолить у меня прощение иначе вам предстоит испытать куда более ужасные муки она снова собрала последние силы и попыталась его оттолкнуть но мучитель Схватив графиню за распущенные черные волосы, погрузил ее голову в реку и вытащил на поверхность только тогда, когда несчастная начала захлебываться. «Не нужно мне перечить, я предупреждаю!» Жанна сделала вид, что покорилась и пошла следом, волоча за собой весло. Виконт его не видел, так как оно почти полностью погрузилось в воду. Боль и ярость позволяли графине не чувствовать обжигающего холода темзы. Подходя к берегу, она с легкостью разломала дряхлое весло и вонзила острый конец в спину своему обидчику. Конечно, гнилое дерево рассыпалось, но острый конец протаранил кафтан, немного поцарапал кожу. От неожиданности Детран вскрикнул и обернулся. «Жанна!» Как ведьма стояла в свете бледной луны, растрепанная и жалкая. Она сжимала весло, как копье. Ее взгляд переполняла решимость. Все существо убийцы сотрясло от гнева. Он кинулся на жертву, как лев, схватил за шею и стал топить. Изо рта мучителя вырвался страшный рык, посыпались проклятия. «Мне надоело с тобой возиться!» — шепел он. «Ты умрешь здесь и сейчас. А бриллианты я найду сам. Стоит только хорошенько обыскать твой дом». Жена почувствовала, как тысячи холодных иголок вонзили свое тело. Она пыталась отбиться, но силы были неравными. Женщина задыхалась. Перед глазами плыли красные круги. Тело обмекало. Руки, колотившие мучителя по ногам, бессильно опустились. Она услышала какой-то грохот, как ей показалось сквозь сон. Руки Детрана, крепко сжимавшие ее шею, разжались. Жене вдруг стало легко, и она подумала, что уже на небесах. В этот миг сознание покинуло ее.